Самый старый жилой дом. Самому Парижу никак не меньше т ы с я ч шестьсот пятидесяти лет. В Париж переименовали местечко л ю т е ц и я заложенное на острове Сет еще в третьем веке до н.э. й р ы А этому дому больше шестисот лет. В архивах он значится как построенный Николя Фланелем в тысяча четыреста седьмом году. Этот господин Фланель был фигурой загадочной. Про него говорили, что он владеет философским камнем и может превращать свинец в золото. Фланелев прям был очень богат и имел обширную недвижимость в Париже. Первый этаж сохранившегося дома был магазином или служил чем-то вроде склада, а выше располагались жилые помещения. Они сдавались неимущим. Впрочем, плату за проживание не брали, оставили условия. Ежедневно утром и вечером читать вслух Отче наш и б о г о р о д и ц а д е в а р а д у с а Это условие на старофранцузском высечено на стене дома. В нем до сих пор живут, но, разумеется, уже не бесплатно. А на первом этаже ресторан, названный именем Николя Фланеля. Там подают традиционную французскую кухню. Вполне прилично и сидеть там приятно. Намоленное место. Улица м о н м а р т и 51, третий округ, метро р а м б е т о